Глава 21. Сплавив пойманного с мальчишку на руки Чуку и Чаку, чтобы они как следует расспросили его, я украткой передал Каре пухлый конверт со своими инструкциями. Узнать что-нибудь новое или ценное от незадачливого посыльного я не ожидал, но попробовать был просто обязан. И чтобы не возвращаться лишний раз во второе кольцо за информацией, среди прочего в моем послании содержалась одна весьма революционная разработка для этого мира, до которой ни один светлый ум пока еще не додумался. Либо же додумался, но не афишировал на широкую публику. А помещалась эта инновация всего лишь на одном листе пергамента и была ничем иным, как аналогом азбуки Морзе, адаптированный под местный алфавит. Как-то так исторически сложилось, что аборигены сигнальные амулеты издревле использовали для передачи только нескольких десятков условных сигналов. Да и то исключительно в масштабах одного поля боя. Работало это примерно так. Мигнул у тысячника ограненный камушек два раза, он ведет солдат на правый фланг. Мигнул три, отступает. Зажегся надолго, бьет в лоб. И, собственно, на этом все. Упоминание каких-нибудь более сложных методов передачи информации посредством таких амулетов я нигде не встречал. И первейшим ограничением, которое сдерживало развитие такого перспективного направления, оказался радиус действия. Опытным путем я установил, что связанные друг с другом камни перестают видеть своего близнеца уже на расстоянии в несколько километров по прямой. Причем в зависимости от личного мастерства того, кто их заряжал, этот показатель может весьма существенно разниться. Во время тестовых испытаний погрешность получалась на некоторых амулетах чуть ли не в два раза. А поэтому местным жителям проще было пользоваться обычной бумагой для передачи посланий на такую малую дистанцию, а на большую так и тем более. Идея выстроить целую телефонную линию из нескольких десятков, а то и сотен таких артефактов, никому еще в голову не приходила. Хотя вполне может статься так, что подобные системы связи давно уже функционируют где-нибудь в Империи султанате или Кенсии, но не в таком виде, в каком их собираюсь внедрить и я. Но готов поставить на кон свое проклятое имя, что в этом случае сам факт существования таких сетей будут держать в строжайшем секрете. Лично у меня в планах было выстроить целую паутину из таких приемников и передатчиков, чтобы любое важное донесение могло за десяток минут перенестись из одного конца провинции в другой. В идеале даже автоматизировать этот процесс, чтобы избежать утечек информации от сотен операторов, а заодно подумать над тем, как обезопасить промежуточные связующие звенья от риска быть скомпрометированными. Может, мне удастся внедрить какое-нибудь элементарное шифрование? Но это все будет потом. Пока же в этой моей сети будет лишь два абонента. Я и Кара, которая заодно займется и поиском подходящих на роль магических телеграфистов людей. Хотя, надо заметить, нам с ней тоже предстоит очень долгая практика, прежде чем мы сможем бегло общаться подобным способом. В общем, когда все дела в новом жилище моих агентов были сделаны... Я, не мешкая, вернулся к мрачному, словно грозовая туча осталу, и мы вдвоем отправились завершать остальные пункты дневной повестки. «Не переживай», — приободрил я здоровяка. «Мы быстро решим твою проблему. В конце концов, голодранцам из Третьего Кольца даже попасть в центр Махи непросто, не говоря уже о чем-нибудь более сложном». «Я понимаю, но меня все равно не отпускает эта ситуация». Гигант передернул плечами, будто ему стало холодно. «Осознание того, что, может, прямо сейчас в мою сторону направлена отравленная стрела, немного нервирует. Но еще больше пугает мое бессилие. Несмотря на всю мою выучку и опыт, я ничего не смогу против подлого скрытого удара». «Ну, тут уж я тебе помогу», — самодовольно откликнулся я. «Об ударах из-под тяжка мне известно побольше твоего». «Так что прямо сейчас, если ты не заметил, мы обходим все потенциально опасные места, где на нас могли бы устроить засаду». стал смерил меня выразительным взглядом, в котором без труда читался вопрос «Откуда ты можешь знать о подобном?». Поэтому мне пришлось беззаботно улыбнуться и выдать свое извечное оправдание. «Я же рос в пригороде среди отбросов и бандитов всех мастей. Неужели ты забыл?» «А я-то думаю, чего ты меня кругами водишь», — понятливо протянул воин, по-новому пытаясь осмыслить наш пеший маршрут. «Так а я тебе о чем? Все, пришли. Вот нужная мне лавка». Великан с сомнением посмотрел на очень уж неказистую вывеску, которая шла дополнением к еще более неказистому домику. «Что мы забыли в этой дыре?» — решил он уточнить на всякий случай, брезгливо рассматривая пошарпанную развалюху. Я даже в третьем кольце видовал места более приличные. Такой халупе явно не место в этом районе. Не понимаю, как еще не выкупили и не снесли. Тот и оно, что не за горами этот момент. Хозяин с его магазинчика весьма талантливый ювелир. все его беда лишь в том, что он оказался слишком честен и принципиален, чтобы вступать в сговор с одними конкурентами против других. Почему ж беда? Недопонял, а стал. «Честность всегда угодно в органу. В ней нет ничего зазорного». «Ага, расскажи о его разоренной лавке». Иронично возразил я. «Все остальные торгаши с этой улицы вот уже целый цикл работают себе в убыток, но не бросают попыток пустить по миру своего слишком честного коллегу. Он, конечно, еще держится, но уже и сам понимает, что долго ему не протянуть». По последним слухам, он собирается перебраться куда-нибудь на окраины соседней провинции, чтобы попытать счастье там. Стоя гнусных шакалов. Великан смачно сплюнул на землю, выражая таким образом все свое презрение: Я всегда говорил, что торговля грязное дело. Это точно, задумчиво согласился я. «Грязнее нее, пожалуй, будет только политика. Но чаще всего эти две продажные потаскухи идут рука об руку. «Ну все, хватит болтовни, пошли уже!» «Не хочу торчать тут до ночи». Решительно толкнув дверь, я вошел в пропахшее сыростью и железом помещение. Обстановка внутри, несмотря на общий упадок, почему-то не отталкивала, а создавала впечатление уюта. Она вызывала желание пройтись вдоль стеллажей и полок с различными безделушками и посмотреть, что тут завалялось интересного. Будто бы ты, будучи взрослым, нашел свой собственный сундучок, в котором в далеком детстве прятал всякие интересные штуковины, а теперь с интересом их перебирал. Здесь на витрине действительно лежало великое множество всевозможных побрякушек, понадобятся которые могут лишь ребенку или какому-нибудь тонкому ценителю. Различные фигурки и статуэтки, кольца, подвески, и серьги, цепочки и непонятные крючочки. Пару раз мой взгляд натыкался даже на пуговицы. Нет, будь все эти вещи изготовлены из какого-нибудь драгоценного металла, то они бы вызывали совсем иное впечатление. Разница между ювелирным украшением и бесполезной безделицей зачастую очень зыбкая и часто заключается в одном лишь материале изготовления. Вот только в отсутствии заказов упражняться в своем ремесле владеющему приходилось на простом железе. А ведь многие его работы были действительно тонко выполнены. «Например, колечко в виде обвивающей палец шипастой розы, на которой с особым чаянием и старанием был любовно вылеплен каждый лепесток. На руке, конечно, такое долго не поносишь из-за мелких шипов на стебле, но само изящество изделия и его невероятная реалистичность все равно впечатляли». «Ты хочешь себе заказать какое-нибудь украшение?» поинтересовался Астел, едва ли не брезгливо рассматривая россыпи дешевых товаров. «Вроде того». Не стал я вдаваться в подробности, ведь на наши голоса уже откуда-то из-за полок вышел и сам владелец лавки. «Рад приветствовать уважаемых посетителей в своем скромном магазинчике!» С натянутой улыбкой провозгласил ювелир. По его мимике было заметно, что он прекрасно понимает. Пара клиентов его не спасут. И приветливость он выказывал скорее просто по старой полузабытой привычке. «Скромно, это еще мягко сказано» проворчал здоровяк, настроение которого и осталось где-то на уровне Плинтуса. «Доброго вечера, владеющий гиртом!» Улыбнулся я в ответ, пытаясь гладить неучтивость своего спутника. «Меня зовут Данмар. Это я отправил вам то письмо». «А это вы?» По лицу владеющего стало видно, что автора того необычного коммерческого предложения, которое я излагал в своем послании, он представлял совершенно иначе. Постарше это как минимум. Я не ожидал, что вы... Так скоро посетите меня. И все же я здесь. Развел я руками, констатируя очевидный факт. Вы подробно прошли мое сообщение? Смею надеяться, что вполне. И какой же у вас вышел результат? Сложно сказать. Ведь я не имел представления о своей конечной цели. Честно признался владеющий, чем заработал новый пунктик моей симпатии. По крайней мере, он не пытался юлить и наводить тень на плетень, а отвечал честно. Это было больше похоже на злой розыгрыш от моих конкурентов, нежели на реальный заказ. Ну, да. Тут я могу с Гиртомом согласиться. Бумаге слишком много я доверять не рискнул, а только обозначил, что если у ювелира получится создать идеально круглый шарик предельно маленького размера, то к концу года он уже будет купаться в золоте. «Излагать свою задумку полностью я стану только тогда, когда станет ясно на сто процентов, что мы сработаемся». «Хорошо. А вот это все еще похоже на розыгрыш?» Я сунул руку под пояс, выудил на божий свет туго набитый кошель и протянул его ремесленнику. Э -э, знаете, Данмар...» Сомнением покачал головой владеющий, взвешивая мошну в руке. «Я честно не понимаю, как должен реагировать на ваше предложение. С одной стороны, я в достаточно отчаянном положении, чтобы за него ухватиться всеми руками и ногами, а с другой, понимаю, что кто-то захочет воспользоваться моей бедой. Да и ваше имя, оно, как бы сказать помягче, тоже не внушает доверия». «А вы большой знаток мертвых языков, как я погляжу!» Хмыкнул я, прекрасно понимая, что торговца смущает мое проклятое имя. «А хотите, я тоже блесну познаниями?» «Гиртом», в переводе «сайну», означает «цветущий». «Согласитесь, иронично?» Я выразительным взглядом обвел бедную лавку, и мужчина тут же пошел на попятную, не в силах спорить с очевидным. «Признаю, с этим аргументом я сглупил». Ювелир примирительно выставил ладони, не спеша возвращать мешок с монетами. «Просто... после такой длинной беспросветной череды неудач, что постигло меня... «Поневоле становишься чрезмерно суеверным». «Не могу вас в этом упрекать. Вы не первый, кто косо смотрит в мою сторону из-за необычного имени». «Что вы, что вы!» Тут же зачистил торговец. «Я не посмел бы себе такого позволить». «Пустой, Гиртом! Вяло отмахнулся я от его извинений. «Давайте уже к делу. Думаю, я достаточно убедительно показал серьезность своих намерений». А, ну да». Владеющий снова подбросил на ладони увесистый кошель. «Этого серебра мне вполне хватит на закупку материалов. Даже как-то и неловко у вас его принимать, ведь я еще толком ничего и не сделал». Увидев мою демонстративно ползущую на лоб бровь, ювелир замолк. Он бросил недоверчивый взгляд на мешок в своих руках, затем на меня, потом снова на мешок, а после почему-то на осталась. Повинуясь взыгравшему любопытству, Гиртом полез внутрь, распуская кожаные тесемки. Едва не выронил машну, когда увидел внутри блеск желтого металла. «Это... это...» Владеющий больше походил сейчас на выброшенную на берег рыбу, которую вдобавок еще и оглушили камнем. Он выпучил глаза и глупо разевал рот, пытаясь сказать хоть что-нибудь осмысленное. Это те самые 50 монет, о которых я говорил в своем письме. Немного помог я торговца с принятием реальности. Но они же... золотые! На последнем слове ювелир понизил голос до шепота, а заодно и опасливо покосился на остало. Словно боялся, будто здоровяк нас сейчас тут прикончат и присвоит все деньги себе. Воин же, поймав этот взгляд, только высокомерно фыркнул, показывая, какого он мнения об умственных способностях Гиртома ну да согласно кивнул я а с чего вы взяли что они должны быть какие то другие ну я просто подумал мялся торговец подолгу подбирая слова что вряд ли речь пойдет о медных марках ведь это совсем маленькая плата серебро еще куда ни шло но золото словно завороженный Гиртом извлек одну монетку и полюбовался на ее блестящий полированный аверс к несчастью я не могу его принять Мужчина категорично помотал головой и попытался всунуть мне кошель обратно. «Это слишком щедрая плата, которую...» «Вы возьмете его, Гиртом», — строго припечатал я, перебивая владеющего. «Потому что я привык так вести дела. Я ценю не только свое время, но и чужое, а поэтому готов щедро его оплачивать». «Но мое время столько не стоит, а я посчитал, что стоит». «Спрячьте уже этот кошелек и покажите мне те несчастные шарики, которые у вас получилось создать!» Мой приказной тон подействовал на ремесленника. Теперь он окончательно убедился, что перед ним не просто какой-то разодетый юнец, а настоящий, привыкший повелевать аристократ. Мужчина совсем немного поколебался, но все же убрал мешочек куда-то в складке своих свободных одежд. «Как скажете, Данмар!» Торговец уважительно поклонился, а потом развернулся спиной и пошел куда-то вглубь лавки. «Пойдемте, я покажу, что у меня вышло». Заведя нас в какую-то коморку, которая была больше похожа на кладовую, нежели на мастерскую, особенно если сравнивать с грандиозным подвалом грандмастера Валада, торговец немного смущенно провозгласил. «Собственно, вот». Он широким жестом обвел заваленный стол, на котором, помимо прочего хлама, стоял прямоугольный поднос с целой россыпью металлических шариков разного размера и веса. Я подошел ближе и принялся дотошно разглядывать результат его трудов, и, честно говоря, меня они совсем не впечатлили. Самый маленький шар из его коллекции был раз в пять больше того предельного допустимого диаметра, который требовался для воплощения моей задумки. И это было паршиво, потому что, глядя на тончайшую работу Валада, на те изящные орнаменты, которые он вывел на новом оружии Астала, от владеющего ювелира я ждал гораздо большего. «Жаль это говорить». «Но меня такой результат не устраивает. Это слишком большие заготовки». Я поджал губы, выражая свое высокое неудовольствие, что приучится всегда и везде вести себя как истинный аристократ. «Золото можете оставить себе. А теперь прошу меня извинить». «Данмар, подождите!» Хозяин лавки встрепенулся так яро, словно ему что-то прищемили. «Я же говорил, что не имел понятия о том, что от меня требуется, а потому остановился на том разбере шара, который посчитал нужным. Нужно меньше? Я смогу попробовать!» Схватив одну из самых мелких заготовок, Гиртом принялся катать ее между большим и указательным пальцем, став похожим на сумасшедшего, который пытается посолить под нос. Однако все оказалось куда интереснее, и у меня наконец-то появилась возможность увидеть, как владеющие земли работают с материалами. Оказывается, они это делают голыми руками, без всяких приспособлений. Через минуты три после того, как торговец начал свои странные манипуляции, с его пальцев вниз с металлическим стуком упал шарик, который оказался гораздо меньше. За ним следом еще один, а потом еще и еще. И на этот раз я рассматривал получившиеся заготовки гораздо внимательнее. «Ну, вот с этим уже можно поработать». «А еще меньше сможете?» поинтересовался я, катнув пальцем одной из поделок ювелира. Она покатилась по гладкому металлу подноса на удивление ровно, что могло свидетельствовать о ее практически идеальной сферической форме. «Еще меньше?» Гиртам сперва вроде как удивился, а потом загорелся неподдельным энтузиазмом. «Я просто сгораю от любопытства, для чего же вам они понадобились?» Взяв с подноса еще одну заготовку, он принялся сосредоточенно вращать ее между подушечек пальцев, иногда перекладывая в другую руку. А я тщательно следил за ним, пытаясь поймать тот момент, когда чужая искра размягчает металл до состояния глины, но так ничего и не смог уловить. Остал за нашим диалогом и всем остальным происходящим, наблюдал с состраненностью сытого кота. Он уже привык, что мои даже самые сумасшедшие идеи в конечном итоге находят свое конечное воплощение, пусть и не всегда очевидное. А потому просто дожидался, когда же все это закончится, чтобы удивленно хмыкнуть, отдавая должное моему необычному для здешних жителей ходу мыслей. На этот раз владеющий сумел справиться лишь частично. У него вышло произвести заготовки меньшего размера, но только вот их геометрия сильно пострадала. Они у него получились какие-то яйцеобразные, а не сферические. <к 0> «Мне нужно немного потренироваться», — пояснил свою неудачу ювелир. «И я ручаюсь, что смогу сделать их нужной формы». «Мы не сможем двинуться дальше, пока я не буду уверен, что вам по силам сделать то, что я от вас хочу». М -м -м -м -м -м. «Что ж, Данмар, если вы настаиваете, то мы можем перенести нашу встречу на другой день. Или я могу попытать счастье еще раз». Мне кажется, что я уже понял свою ошибку. Я подожду. Благожелательно кивнул я. Мне тоже хочется определенности в данном вопросе как можно скорее. Чтобы не отвлекать и не смущать ювелира, мы со столом вышли в торговый зал и принялись бродить среди дюжины стеллажей, изучая здешний ассортимент. Когда я уж и в самом деле утомился ждать и подумал, что неплохо было бы навестить торговца в другой день, Гиртам там выплыл из своей кладовки, сияя, словно парадный шлем у имперского сотника. «Полюбуйтесь!» – радостно поделился он, неся в руках все тот же поднос. «Это то, что вы хотели!» Взглянув на плоды трудов владеющего, я оказался полностью удовлетворен. Это именно то, чего я от него с самого начала и добивался. «Что ж, поздравляю, Гир там. «Вы сумели мне угодить?» «Но теперь будьте честны, вы готовы сотрудничать со мной?» «Вы сумеете сохранить секрет, ценность которого намного превышает вашу собственную жизнь?» «Я... мне... я должен подумать!» Сбивчиво ответил ювелир. «Но такой ответ меня не устраивал. Ясность мне требовалась здесь и сейчас». «К моему сожалению, владеющий гертом. Но у вас нет такой привилегии. Более того, даже выбор перед вами стоит сейчас весьма ограниченный. Либо вы незамедлительно соглашаетесь, либо я ухожу, оставив напоминание о себе только золото. Оно будет лежать в вашей лавке немым укором вашей нерешительности. И даже если вы наберетесь смелости растратить его до самой последней монеты, вы не обретете покоя. Осознание того, что вы потеряли шанс всей своей жизни, будет преследовать вас до конца ваших дней. Итак, я желаю услышать ваш ответ. Прямо сейчас.